195. Да владыка хочет видеть процесс напряжённого усовершенствования, когда всё существо человека пульсирует единым устремлением к цели. Пусть это состояние духа будет окраской стёкол, через которые преломляется энергия внешнего мира или ключом, в котором следует провести симфонию жизни. Можно усовершенствоваться и утончаться во всём но пусть это утончение будет в добре. Итак, аппарат свой, арфу духа свою надо твердо настроить на волне совершенствования. К утренней и вечерней, перед сном последней мысли о владыке, можно прибавить мысль о постоянном улучшении. Можно сосредоточенно думать об этом, углубляя каждое явление, ведущее к нему. Конечно, контроль неизбежен, и суровый дозор и постоянная чуткая, зоркая насторожённость во всех делах дня, в самом разгаре их, в каждую минуту следует сохранять это памятование. Увлечься чем-то, с головой уйдя в суету дня или дела текущие, а самым главным, для чего и живём на земле, позабыв, будет знаком не состоятельности и не своей измеримости. Можно проявлять самый живейший интерес к делам приходящего дня. Можно остро интересоваться всем, но при условии, что не забыл человек, что все эти дела даются ему с одной единственной целью для совершенствования. Но часто бывает, что погрузившись в них, забывает ученик ту цель, ради которой они только и существуют. Но если всё происходящее с нами внутри и вокруг нас рассматривать как нечто, из чего можно и должно извлечь энергии, необходимые для улучшения и возвышения духа, подход будет правильным. Надо понять, что всё происходящее с нами не самоцель, не самодавлеющее, но лишь средство к цели единой, постоянному, неуклонному восхождению духа. И если Для этой цели высокой. Может быть, использовано все, и все условия позволяют извлечь из них нечто полезное. Следовательно, совершенствоваться можно всегда. Все отговорки из этого не указывают лишь на то, что путь еще недостаточно твердо решен. Вот для этого и нужна настороженность постоянная или бодрствование духа. Еще две тысячи лет тому назад было сказано «бодрствуйте». Это есть формула огненного, четкого, постоянного восхождения духа. Сознание, настроенное на ключе постоянного восхождения или улучшения, любому обстоятельству, даже самому неблагоприятному, найдет полезное применение. А учитель поможет все обратить на пользу. Радуюсь, ведя правильное отношение к моим словам. Именно, не огорчаться над озамечанием учителя, но извлечь из них силу, столь нужную при подъеме. Помогу, помогу, но явите желание указания мои немедленно проводить в жизнь. Читателей учения много, и много проходит без следа через сознание их. Но ученик не читатель. ученик-исполнитель. Тем более яро должны исполняться указания личные ему учителем даваемые. Яро исполнение моих указаний влечёт за собою возможность получения новых, давая человеку крыльев. Сын мой, только испытанный ученик знает, как отнестись к указанию правильно, если даже учитель недоволен. И лично не огорчаться надо, но пламенно приложить даваемое. Итак, стражу Духа усилим и будем учиться находить возможности улучшения себя во всем, что с нами происходит. При твердом и непреклонном решении Духа этой ноте внутренней направленности подчинятся все обстоятельства, и в особенности обстоятельства неблагоприятные, и противодействующим. А подчинившись они служат, то есть помогают и способствуют совершенству. Часто невозможно переубедить невежество или тупость и тьму внешнюю сделать светом, но заставим послужить себе и невежество, и тьму, можно и тьма может служить подножием света, а чудище ножками престол. Всё можно заставить служить себе сознательно. до сознательным напряжением воли устремлённой энергии архат потому не будем опасаться ничего и не останавливаться ни перед чем ибо всё служит на пользу идущему шагам неприложенности иди смело всё обращу ко благу